Благородные герцогин. Требуйте зубную пасту Найдонт у сера Медека де который едва не сбросил с коня самого Ланселота. Найдонт, даем зуб, что ваши зубы не выпадут. Персимонса, все Примадонны моются этим мылом. Лоды и используйте мыло Персимонса на своей собаке. Если собака сдохнет, мы вернем ваше деньги. И всегда в продаже политура для печек. Спрашивайте у странствующих рыцарей по всему канелоту. Театр Радио России. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Радиоспектакль по одноимённой книге «Маркетвен». Добрые люди! Добрые цели! ли не будет! Не знаете Лад! Неси! Плюмашки! И великая распродажа! Распродажа в камелодии, венчу с голодом, Отчёты, как милодия, столота, отчет, и, и, и сонни летом, Венчу! In svetomeljam so jna seeingu kj Kadavcción Privyしまa. Zaboy. Zaboy. Najиг Aware 18 V tube. Zabeps. Zabantes. Zabons. Zab 개iche. Zabok. Zabons. Zaboy. divisions. Zaboti čas. Zabاي. Trvcent. M handy Kadavada. Правилю це не давал. Всё на свете продаётся и когда правильной неётся сколка уйдёт он через час. Твой работы сердце стерлан все лодно Победи оно любви холмой, что на свете продается, чем чаще сердце бьется, тем нарожится рано. Все на свете продается, так же для того, что удается, солнце, Давно ли я болен? Наверное, давно. А какие сны мне снятся? Странные и страшные сны. Мне снилось, будто я человек из другого века, из грядущего века. Будто между мной и всем, что дорого мне, всем, ради чего стоит жить, лежит пропасть в 13 веков. Ужасно Смерть, вздор Пусть она приходит, лишь бы Не было только тех снов Те сны для меня пытка Я не в силах их больше терпеть Труба, это король Спускайте мост Людей на стены замка Бедняга, он бредит Брежу Доктор Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую? Не приходилось. Я расскажу, как все было. Я американец. Родился я и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут, в пригороде, сразу за рекой. Я Янки из Янки, и, как подобает настоящему Янке, человек практичный. Отец мой был кузнец, мой дядя – ветеринар. Я поступил на оружейный завод и научился делать все – ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки. Я умел сделать любую вещь на свете. В конце концов, меня назначили старшим мастером. На такой должности надо быть человеком боевым. Это само собой понятно Старина Хэнк возомнил, что он самый главный Раскомандовался Ну-ка, Геркулес, пощупай ему черепушку Я заделаю его Вышло у меня недоразумение с одним молодцом Я! Он так хватил меня ломом по голове Что череп затрещал, а все швы на нем разошлись и перепутались Весь мир заволокла тьма И я долго ничего не сознавал И не чувствовал О -о -о! Когда О -о! я очнулся Я сидел совершенно один Под дубом на траве В прелестной местности Впрочем, не совсем так Рядом находился еще какой-то молодец О -о -о! Прекрасный сэр Вы готовы? Готов? Почему готов? Ой, как раскалывается голова. Таких я видывал только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной броней. Голова его находилась внутри шлема, похожего на железный бочонок с прорезями. Он держал щит, меч и длинное копье. Лошадь его тоже была в броне. На лбу у нее торчал стальной рок. Готовы сразиться со мной из-за поместий из-за дамы или... Что Что вы ко мне пристаете? Убирайтесь к себе в цирк. А не то я отправлю вас в полицию. В таком случае я вынужден перейти в наступление. Наступление? Парень, э, э, э, э, э, э. что же он по-вашему сделал? Он отъехал ярдов на 200 и поскакал во весь опор прямо на меня, выставив вперед длинное копье. Спасите, полорубный. Когда он доскакал до меня, я был уже на дереве. Отныне вы пленник моего копья. Хорошо, черт с тобой, я согласен. Пойду, куда прикажешь, только не трогай. Я слез с дерева, и мы отправились в путь. Я шагал рядом с его конем. Мы двигались не торопясь через поля и ручьи, и я очень удивлялся, что никогда прежде этих полей и ручьев не видал. Сколько я не вглядывался Никакого цирка я так и не увидел Наконец я решил, что незнакомец сбежал с сумасшедшего дома Но и сумасшедшего дома не было видно И я стал в тупик Эй, любезный, далеко ли мы от Хартфорда? Никогда прежде не слыхал о таком замке Вот враль Погоди-ка, а это, там, на холме «Большая серая крепость с башнями и бастионами». Бришпорт? Камело. Камело. Камело. Нет, никогда не слыхал я такого названия. Вероятно, так называется «Сумасшедший дом». О, девочка. Такая прелестная малышка. Девочка, а девочка, в каком штате Америки мы находимся?» Ах ты, да что ж ты так испугался-то меня? Милая, ну почему любопытно она испугалась меня, а не моего спутника с бочкой на голове? Тут есть над чем призадуматься. Как во сне, ебу. И вам привет, добрые люди. Алтур, учебник, идиот. Чу, чуд! Разбой! Не даёт, не скот здоровяки с длинными жесткими нечесанными волосами и мужчины и женщины были одеты в домотканные рубахи ниже колен на ногах у них была грубая обувь похожая на сандалии у многих я видел на шее железный обувь ну, идет Головы не клонит Не <говорит> дай бог а не ты, урожай принесет О, -у -у. Вообще... Полчища псов и голых ребятишек Шумно играли на санцепеке. Вот санцепёке Свиньи рылись повсюду Одна из них, вся облепленная грязью Разлеглась в огромной вонючей луже Посреди главной улицы И кормила порося И тут я увидел кавалькаду всадников Которая казалась необычайно пышной Благодаря султанам на шлемах И сверканию лад И клыханию знамен, И богатству одежд И конским попоном И золочёным остриям копий. Раз... Это... Головы, головы, головы! Дорогу королю! Народу королю! Валькада торжественно двигалась по грязи среди свиней, голых ребятишек, веселых псов, ободранных лачук, и мы последовали за ней. Мы шли в гору все выше и выше, пока, наконец, не взобрались на вершину холма, где стоял огромный замок. Распахнулись огромные ворога, опустился подъемный мост, и мы... Оказались на просторном мощеном дворе, огороженном башнями и башнями. Эй! Седлай конец! А, успели к трапезе? Никто не видел сэра персева. Я обещал поквитаться с этим выстачкой. А он уехал на поиски святого Грамана. А где мой орженосец, я не понимаю? А я вчера сразил трех великанов. Трех вот такой всех великанов! Этот камелот определенно приют для полоумных э -э Эй, вот вы Да? Да, да, вы Сделайте друг одолжение Скажите, вы служите в этом сумасшедшем доме <с Или <с просто пришли навестить кого-нибудь из родных? Прекрасный сэр, мне кажется... Довольно, все, я, вы, я вижу тоже пациент А, вот вы Вы, любежный, кажется, в своем уме. <свят> как бы мне на минутку повидать старшего смотрителя? Только на одну минутку. Не препятствуй мне. Э -э как вы сказали? Не мешай, если тебе это слово понятнее. Мне вот пора что? резать курицу к обеду, и нет времени на болтовню. Но я охотно поболтаю с тобой потом. Мне до смерти хочется узнать, где ты достал такую дурацкую одежду. О, вот кто с тобой побеседует. Ларенц? Иди-ка сюда. «Передо мною стоял тоненький мальчик в ярко-красных штанах, которые придавали ему сходство с раздвоенной на конце морковкой. Верхняя его одежда была сшита из голубого шелка и кружев. На длинных светлых кудрях сидела розовая атласная шапочка с пером, как кокетливо сдвинутая на ухо. Хорошенький мальчик, хоть вставляй в рамку». «Меня послали за тобой, я глава здешних пожей». Г глава пожей? Какая ты глава? Ты одна строчка Я просто худой и выгляжу моложе Но я родился в начале 513 года Говорят, он был страшно неурожайным Слушай, а ты откуда? И что это такое на себя напянуло? Я, кажется, ослышался Повтори повтори, медленно, раздельно В каком году ты родился? В 513 -м. Тогда такая засуха выдалась В 513? -м? Глядя на тебя, этого не скажешь Послушай, мой мальчик, я здесь чужой, друзей у меня нет. Будь со мной честен и правдив. Ты в своем уме? Еще бы. И все эти люди тоже в своем уме? М -м -м, пожалуй. А разве здесь не сумасшедший дом? Я имею в виду заведение, где лечат сумасшедших. Господь с тобой нет. Значит, либо я сошел с ума, либо случилось что-то ужасное. Скажи мне честно и правдиво, где я нахожусь? При дворе короля Артура Какой же, по-твоему, теперь год? 528, 19 июня Никогда больше Не увижу я моих друзей Никогда Им суждено родиться через 13 С лишним столетий Но ничего, ничего Ведь я же из коннектику -то. Я человек практичный И сумею извлечь выгоду Из обстоятельств Если сейчас все-таки девятнадцатый век, и я нахожусь среди сумасшедших, и мне отсюда не выбраться, я не я буду, если не стану хозяином этого сумасшедшего дома. Если же, напротив, сейчас действительно шестой век... Шестой? А какой же еще? Так тем лучше. Я через три месяца буду хозяином всей страны. Ведь я самый образованный человек во всем королевстве. Так как родился на 13 веков позже их всех, не стоит терять даром драгоценного времени. Послушай, Кларенс, мой мальчик, введи меня, пожалуйста, в курс дела. Как зовут того, который привел меня сюда? Моего и твоего господина? О, это славный рыцарь и благородный лорд Сэр Кейси молочный брат нашего повелителя короля». «Ты его пленник. Согласно обычаю, тебя заточат в темницу и будут держать там на воде и хлебе до тех пор, пока друзья не выкупят тебя, если ты сам прежде не сдохнешь». «У меня гораздо больше шансов сдохнуть». Обед в большом зале уже подходит к концу, а чуть только начнется беседа и попойка, сэр Кей, повелит позвать тебя, покажет королю Артуру и его славным рыцарем, сидящим за круглым столом, и начнет хвастать подвигом, который он совершил, захватив тебя в плен. «Так-так». При этом он, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать, но ты его не поправляй. Это неучтиво, да и небезопасно. Прекрасные сэры, я расскажу вам все, как было в далекой стране варваров облаченных в такие же смешные одеяния, как это. <свят> <свят> да, одеяния, созданные волшебством и обладающие свойством делать тех, кто их носит, и неуязвимыми я встретил этого громадного великана. Ларинш, это он обо мне? А <свят> то. Однако я уничтожил силу волшебства молитвой и в битве длившейся часа убил 13 рыцарей, служивших этому клыкастому и когтистому людоеду. Если бы церквей успел влить в себя еще один мех кислого вина, рыцарей было бы вдвое больше. А подпирающие небеса чудовище взял в плен, сохранив ему жизнь, чтобы показать, как достойное удивления чудо королю и его двору. Браво, браво. Браво, браво. Пытаясь удрать от меня, он вскочил на вершину дерева в 200 локтей вышины, но я сбил его оттуда камнем величиной с корову, при этом переломав ему все кости. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Казнь чудовища я назначаю в полдень 21 числа. Вот те раз. Садитесь же, сэр Кей! Да, займите свое место за круглым столом. Но вы еще не слышали эту дивную историю, как мы с сэром Ланселотом Азерным освободили 140 томившихся в плену девок. Да вы черт с ними сделали! Садитесь! Садитесь, сэр Кэй! Кларенс, погляди, королева бросает такие взгляды на этого вашего сэра Ланселота, что будь дело в Арканзасе... Его сразу вы застрелили Прекрасные сэры Теперь мой терет Полозить вас искусством красноречия Ой, господи, опять Опять теми же самыми словами Расскажет ту же самую древнюю скучную историю Которую он уже так часто рассказывал И будет рассказывать до самой смерти Всякий раз, когда от кружки вина У него заработает воображение Почему я не умер и дожил до этого дня? А кто он? Мерлин. Могущественный чародей и великий лжец. Пропади он пропадом. Все боятся его, потому что он повелевает бурями и молниями, и дьяволы ада послушны ему. А то бы мы давно уже выпустили ему кишки, чтобы покончить с его сказкой. Это да будь он пропад. Разбудите меня, пожалуйста, когда он кончится. Короли Мерлин как-то раз отправились в погоду. Отправились в поход, светилось как алмаз был ясен небосвод, был ясен небосвод и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот пролил король следу, взяла его вот, и вот, его вот, А вдруг и на носу нет у него меча. Нет у него мечка, и нет, и нет у короля меча. Ответил мер, небеда, задание по мне, задание по мне. Печаль размею без труда. Да буду меч тебе, да буду меч тебе. И меть, иметь, да меч тебе. Да чтоб ты лопнул? Да ними шли они пока и видят, как во и видят, как во сне. Торчи не из потер на руках парчевым руками, парчевым руками, торчи руку, парчевым руками. Да, да, да, да, да. И тогда я спросил, а чей это меч держит рука над водой? Да-да-да, я хотел бы, чтобы он стал моим, и бы у меня нет меча. Да-да-да. Да, а ты, Мерлин, сказал, что это меч владычицы озера, и она даст его мне, ежели пожелает. А? Все, все, слышали, слышали эту легенду. Да-да-да, Мерлин, передохните. Да, ну, убери! Что это, Глэрнш? А, это сэр Дайнеден привязал К ему хвосту биты кувшин Большой шутник смеется громче всех <реклама> Здорово я придумал, правда? Здорово Да, только большинство шуток сэра Дайнедена Просто глупые А остальные – настоящие окаменелости. Окаменелости? М -м. Удачное сравнение. Я убежден, что древние остроты следует классифицировать именно по геологическим периодам. Как? Как? а, -а, -а. В ваши времена геологию еще не изобрели. Запишу в свою записную книжку. Не бросать же хороший товар только от того, что рынок еще не созрел для него. Прекрасный сэр. Меня сейчас гораздо больше тревожит вопрос... Каким именно способом мы будем казнить вот этого э, вот этого э, клыкастого и тактистого людоеда, ежели на нем заколдованная одежда? А между тем нам не был самый обыкновенный костюм, купленный за 15 долларов в ловчонке готового платья. А действительно прекрасный, Саэр, как? как мы будем его казнить? Вот. Тупицы вы, Эпки! Почему вы не хотите просто его раздеть? А ведь Мерлин прав. Повелеваю раздеть его. ну здесь дамы, сама королева. <свят> Через полминуты я был гол, как каминные щипцы. В этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. <свят> О, Боже! разглядывали и обсуждали меня с такой бесцеремонностью, словно я был качан капусты. Никогда в жизни не видела таких ног. <связывая> <связывая> Благодарю